Каждый готов создать новую доктрину, собрать секту, которая дальше будет делиться по политическим мотивам. Клянусь Одинам, немного нашего снега и мороза освежили бы их разум. У вас тут слишком мягкий климат. Вместо того, чтобы строить себе теплые жилище и охотиться за мясом, они постоянно создают новые учения. И изменяют природу Бога. «Проклятые учения!» «И я о том же говорю! Если мне удастся уехать из этой сумасшедшей страны, сохранив рассудок, я лопну со злости, если какой-нибудь человек попытается заговорить со мной о том, что случится после того, как я умру. В жизни не видел такого беспокойного народа, как здесь. Решительно все на свете в их глазах является проявлением благочестия или богохульства». И потому все политические вопросы у них превращаются в религиозные, а все религиозные – в политические. Римские орлы, римские статуи, даже те мои обетные щиты – все оказывается предумышленным оскорблением их религии. А имущественная перепись, которую мы проводим, просто ужасная штука с их точки зрения – Я должен ее провести, чтобы установить налоги А налоги, взимаемые государством, конечно, являются преступлением против Бога Какая удобная религия! Свой закон они называют законом божьим О, этот закон, он не похож на наш римский закон А тут еще полно этих фанатиков-зелотов, которые убивают тех, кто нарушает их закон. Но если такого фанатика поймают на месте преступления с ножом в руках, я не могу его казнить. Это может вызвать бунт и восстание. Всего поллегиона легиона римлян, и я бы навел тут порядок. А потом бы меня отозвали». Наверное. Все у этого странного народа делалось во имя Бога. Среди них было немало тех, кого называли чудотворцами. Они творили чудеса, чтобы доказать свои учения. Мне всегда казалось бессмысленным доказывать правильность таблицы умножения, превращая палку в змею или даже в двух змей. Но именно этим... И занимались чудотворцы. И всегда это вызывало волнение в простом народе. В Иерусалиме, где я часто бывал в последнее время, легко можно было заметить нарастающее возбуждение иудеев. Целые толпы сновали по улицам жужжа и гудя. Некоторые провозглашали конец света. Другим было достаточно неизбежного разрушения храма. Но были и такие революционеры, которые объявляли, что римское управление кончилось и что скоро возродится царство иудейское. Пилату все это причиняло немало хлопот, но он вполне контролировал ситуацию.